Глава двенадцатая. Несмотря на позднее время, Павел с вокзала вместе с детьми явился прямо в укрчака. Рабочий день у Гольдмана был в самом разгаре. Услышав рассказ Павла обо всем, что произошло под Мерефой, Исаак Абрамович попросил подать в кабинет чаю и еще чего-нибудь. Что-нибудь оказалось домашней колбасой, которой поделился кто-то из сотрудников имеющую большую родню в окраинной слободке пески. Пока дети расправлялись с колбасой и чаем, оглядывая кабинет с его огромным окном и двумя пейзажами в золоченом багете, оставшимися от прежних времен, Гульдман отвел кольцо в уголок к сейфовым шкафам. «Ну, во-первых, тебе нужно срочно отправляться в Москву к Дзержинскому. Я уже послал телеграмму, что ты выезжаешь. Выно тебя ждут». — Ну, а во-вторых, — спросил Кольцов, — и во-вторых, и в-третьих, я не хочу, чтобы ты мелькал здесь на глазах Данилюка. Опять может закрутиться старая пластинка. В регистрационном отделе тебя не забыли, и вопрос об отношении к Махно по-прежнему стоит остро, хотя примирение кажется не за горами. — Ну что ж, возьму детей с собой, — вздохнул Кольцов, — куда-нибудь пристрою старшему это скоро учиться. Гульденон покачал головой, как шар прокатил по плечам. Плохой план. В Москве сейчас голодно. Родни у тебя там опять-таки нет. А если тебя пошлют куда-либо? Павел задумался. Управляющий делами скрестил на голове пальцы рук, словно желая придавить ее, как арбуз, и послушать, созрела ли мысль. — Эх! «Рановато», — сказал он. «Помню, был у нас разговор с Феликсом Эдмундовичем. Он собирается, как только все чуть утихнет, высвободить часть аппарата и бросить на борьбу с беспризорностью, а то все говорят «ЧК, ЧК, карательный орган», а мы трудовые, воспитательные коммуны создадим, лучших педагогов пригласим. Тут ко мне как-то приходил один учитель из Полтавы, Антон Макаренко, молодой еще, но очень толковый, Он там, в Полтаве, создал что-то вроде колонии для беспризорников имени Максима Горького. Мол, писатель тоже когда-то босиковал. А кем стал? Гольдман задумался. Он явно волновался. Тон его был выспренним и мечтательным, что обычно ему не свойственно. Но тут речь о детях. Мы его обязательно в Харьков пригласим. Кого? Горького? Антона Макаренко». Алексей Максимовича тоже, а как же. Но только понимаешь, детишки твои маловато еще, и им няньки нужны. Да и Полтава пока город ненадежный, неспокойный город. Такое дело. Видно, задачка эта была не из простых и для Гольдмана. «Вот что», — сказал он заговорщически, — «есть одна идея. Тут главное что? Подрастить чуток детишек, не дать им голодать». «А потом будет легче. Ты пока отправляйся с ними в гостиницу. Что-нибудь придумаем?» В Брестоле детей ошеломили остатки былой роскоши. Огромные зеркала, правда треснувшие или пробитые пулями, лестница с отполированными мраморными перилами, люстра, посылающая на стены и на пол цветные блики своими хрустальными висюльками. «С возвращением», — сказал Кольцову дежурный, — И указал взглядом на детей. Ваши? А что не похоже? Вылеты? Лишние матрасы, бельешка не найдутся? Найдем раз такое дело. Про мать он деликатно не спросил. Павел привел детей в номер. Сосед Павлу отсутствовал. Постель его была аккуратно по солдатски заправлена. Глаза детей слепались после долгого путешествия и новых впечатлений. Сон лучший лекарь от горестей затуманивал их головки. Павел умыл детей, уложил валетом на свою кровать, и они вмиг заснули. Павел смотрел на их лица и размышлял. Завтра утром надо будет их накормить, взять с собою, что-то потребуется постирать, в баню повезти. Если бы он оставался в Харькове, он нашел бы какое-нибудь жилье с хозяйкой. Или жил бы на квартире у Старцева, И договорился бы с кем-то из соседей, чтобы они помогали ему вести хозяйство, ухаживать за детьми. Он спустился вниз, чтобы взять коптерки матрасы и белье, и наткнулся на своего соседа, одноглазого Павла. Тески обнялись. Ты в номере не шуми, у нас там квартиранты объявились. Спят, сказал Кольцов. А я уже знаю, сказал Павло. Ты думал новость? Что вся ЧК знает? ⁇ Спросил Кольцов. ⁇ Ну вся, не вся, а кому положено, те знают. Я тоже... Слушай, мне с тобой побалакать надо, сурьез. Они уселись в зале на широкий, крепко промятый кожаный диван, подрезной тускло-золотой рамой, в которой уже давно не было картины, и лишь надпись напоминала, что здесь был Харьков осенью. Павло откашлялся перед сурьезным разговором. Поправил на глазу свою черную кожаную пиратскую повязку. Тут, значит, такое дело, тёзка. переводит меня на другую работу, точнее, на другую заботу. Организовывать детское воспитание для малолетних. Ну, вроде как детский сиротский приют. А, по-моему, лучше так обозвать детскую коммуну для малых. Хай приучается до этого слова. Оно им будет не лишнее в жизни, а вроде цели. Это Гольман тебя переводит. А то кто ж еще? Он, Исаак Абрамович. Я только что от него. Часа два судили-рядили. Ты думаешь, только у тебя одного вот так с детьми получилось? Нет, еще многие отсымаются, и у нас ЧК тоже. И вообще сирот миллионы, у которых никого. И ты согласился? Ну чего ж? Уважил Абрамовича. У меня опыт есть, у самого трое. Я их вместе со своей хозяйкой, с коровой, телкой со свинками в коммуну переведу. Кормиться вместе будем. Поначалу человек двадцать, пацанвы, возьму. Гольдман пайки дает, Двух учителей подыщу, потому что я образование, конечно, дать не могу. Душу хоть всю отдам, это пожалуйста. А вот образованием не поделюсь. Я сам рос, как овца в кошаре. Небо до да полетень. Эх... Павла от избытка чувств хлопнул своей свинцовой мужеской ладонью по плечу Кольцова. «Дело-то какое хорошее! Мальцов люди выводить! А то что я в этой чека? То мародеров езжу вылавливать, то бандюк, а то пошлют на пруд вообще хуже адской муки. А тут человеческое дело важное — поднимутся в люди. Это ж какая награда! Лучше ордена!» Единственный его глаз, подернутый слезой, был направлен вверх на темно-отливающую зеленым-розовым люстру. Огурец вырастить и то, сколько трудов нужно вложить, а тут мальца воспроизвести для будущей достойной коммунистической жизни. Это брат. На следующее утро Гольман услышав, что Кольцов хочет задержаться на 2-3 дня, чтобы помочь Павлу Заболотному с приютом, и уехать, зная, что дети устроены, несколько минут молчал, барабаня пальцами по столу. «Тебя-то я тоже хочу поскорее устроить», — сказал наконец он. «Ладно, я ведь здесь не в императорах хожу. Доложишься Мансову, пусть он решает. Тем более он хотел тебя видеть». Мансов, впрочем, смог уделить Павлу всего несколько минут, которые то и дело прерывали звонками и влетающими со сверхсрочными делами нарочными. Кольцо показалось что даже за это короткое время, что они не виделись, Василий Николаевич постарел. «Даю тебе три дня», — сказал он, выслушав Кольцова. «Если будет надо, воспользуешься автомобилем. сядь -ка. Он положил перед Кольцовым бумагу с печатью главного штаба Революционной повстанческой армии имени Батька Махно. Начальник штаба Виктор Белаш просил выслать в Старобельск занятый махновцами, настоящего профессора-хирурга, который смог бы оперировать батьке ногу. Этот факт, — писал Белаш, — явится дружественным проявлением со стороны советской власти и подтолкнет к подписанию соглашения о взаимном союзе в борьбе против Рангеля. Что думаешь? — спросил Манцев. — Профессор Курец готов выехать, но я оказался бы в больших дураках, Если бы с ним что-то случилось, и если бы до соглашения дело так и не дошло, Троцкого, кажется, удалось переубедить, но не совсем колеблется. Кольцов знал, что перед тем, как выслать письмо, Белаш не мог не получить дозволения батьки Махно, а тот, в свою очередь, обязательно советовался с Левой Задовым. «За этим письмом маячит фигура Задова», — сказал Кольцов, — «а я ему твердо верю». Можно высылать. Даже надо. Хорошо. Действуем. Выйдя из кабинета Мансова, Павел понял, почему и Голдман, и председатель сравнительно легко решились на его задержку в Харькове. Регистрационное управление ослабило свой нажим. Дело, кажется, действительно шло к соглашению с Махно. — Чуть поздновато, — подумал Кольцов, — если бы на месяц раньше... Я не отправил бы Лену к Фоме Иванчу, И, может быть, может быть, ему было тяжело думать о том, что Лена могла остаться жива, если бы он сам не попал тогда в западню».